Глава двадцатая. Шепот ночи. Вечером того же дня. «Мур-мяв! Мря-мург!» мурк торжественно объявил Джарван, указав на замурованную в глыбе льда личинку. Когда Аббас победил лезвие, у Ральфа начались судороги, а вскоре изо рта выполз паразит, похожий на огромную пиявку. «Снежинка!» Дежурная кошечка, которую оставили охранять принца, бесстрашно кинулась на тварь, отобрала всю магию и перегрызла монстру горло. Но этого было мало, чтобы победить паразита такого уровня. И пока Кимрик тянул время, Циля подготовила ледяной стазис. Вместе они победили тварь, а Варик, сообща с другими котами, вычистил из ауры принца остатки темного плетения. «Как уже доложил Джарван, мы не только изловили паразита, но и нейтрализовали остатки его яда», продолжил целитель. «Но проблема заключается в том, что эта тварь относится к классу повелителей греха. Это редчайший вид ментальных вредителей. Они не воздействуют на психику жертвы напрямую, поэтому никто и не заметил следов управляющего плетения, но их яд, способствует гниению души и усиливает любые негативные эмоции, постепенно доводя их до уровня мании. По своей природе Ральф и без того достаточно вспыльчивый и завистливый, — подхватила Циля. На этом мастерски сыграл Трорин, заставив плясать под свою дудку похлещи кукловода. Вспомните испытание в саду, когда принц греб на лодке. Точно. Тогда гном кричал, что рейтинги младшего принца бьют рейтинги Джонатана. Этого было достаточно, чтобы Ральф полностью потерял контроль и слепо исполнял все указания маэстро. Буквально с маниакальным рвением, лишь бы обойти брата хоть в чем-то. Его поведение еще тогда показалось мне странным, но я решила, что это последствия промывки мозгов. Я очень удивилась, когда Варик тщательно проверил его и ничего не нашел. Вот и Фредерику считал, что сын добровольно предал его. А сейчас я перевела взгляд на короля. Он стоял в углу молчаливый и подавленный. От него веяло болью и надеждой. Скажу, как есть. Повелитель греха просто усиливал чувства, которые изначально были в сердце Ральфа. Продолжил Варик. «Ненависть к брату и отцу, зависть, алчность и жажда власти. И в то же время, если бы эти семена не упали на плодородную почву черной магии, то, возможно, никогда бы и не проросли». «Брат часто говорил, что завидует мне», — задумчиво протянул Джонатан. «Он всегда плохо скрывал эмоции» поэтому добровольно покинул столицу и отправился служить на границу с Айшагирой. Думаю, именно там он и подцепил паразита. — Скорее всего, так и было, — кивнул целитель. — Вспомните, что вначале отчеты, поступавшие из штаба, были весьма впечатляющими. Командир гарнизона высоко оценивал мастерство и рвение службе его высочества. Мне кажется... Со временем он смог бы стать для вас опорой и союзником, а не врагом. — Это лишь предположение, — возразил король. — Я бы хотел верить в него, но... — Сейчас прежняя личность Ральфа восстановлена, так что у вас неплохие шансы все проверить, — перебила его Циля. — Что вы имеете в виду? — опешил Фредерико. «Паразит вселился в него, когда ему было примерно 23 или 24 года», — пояснил целитель. «С гибелью паразита уничтожились и все воспоминания о случившемся позже. По моим беглым подсчетам, сейчас принц вернулся в свои 20 лет, в то время, когда он только приплыл на границу». Получается... «Он будет помнить только то, что было с ним до двадцати?» — удивился Джонатан. «Именно так», — ответила Циля. «Его разум сложно назвать чистым полотном, но шансы сделать из него человека есть и весьма неплохие. Главное — придумать убедительную легенду, почему он потерял память. Не думаю, что стоит упоминать о Паразите». Но чувство вины некоторым идет на пользу. Ральф должен знать, что по приказу кукловода ранил брата на тренировочной дуэли и заразил скверный. И я бы не стала говорить, что именно он убил короля. Скажем, что это сделал шаман. — Предлагаете смягчить вину Ральфа? — нахмурился Фредерико. «Если сходу вывалить всю правду, его психика окончательно сломается». Целитель встал на сторону цели. «Я согласен с этим планом. Он выглядит наиболее перспективным». «Перспективнее всего вправить его мозги, пока он в отключке», — подсказал Лин. «Почистить зависть, подкрутить алчность». «Это не так просто». — возразил Аббас. — Высок риск, что после нашего вмешательства он останется дураком. Мне нравится вариант со вторым шансом. Гулкий голос Хеймдара заставил всех вздрогнуть. Я совершенно не заметила, когда и как он появился. Первый мечник стоял у окна, задумчиво наблюдая за суетящимися внизу гномами. Они готовили праздничный балл, в честь окончания первого этапа турнира. Хаймдар сказал, что если Джонатан по-прежнему претендует на престол, то выступит на турнире сам, но позже, когда восстановит силы и отправится от ран. Поэтому гномы заменили вечерние бои ночным балом-маскарадом и добавили в программу шоу-иллюзий. Я надеялась, что хоть в этот раз они действительно устроят шоу, а не хаос. «Ральф достоин еще одной попытки. Он действительно боролся с собой, но вмешательство паразита лишило его шансов», — продолжил Хеймдар. «И в то же время нельзя рисковать, поэтому я наложу на него чары истинной чести. До тех пор, пока Ральф будет стремиться к свету и сражаться с тьмой внутри себя, он будет жить» и сможет вернуть утраченные способности. А если встанет на тропу зла, моя печать убьет его в тот же миг. Достойный и справедливый выход. Король поклонился первому мечнику. Я безгранично благодарен вам за помощь. Это настоящий подарок богов и единственный шанс для моего сына. Будем надеяться, что брат его не упустит, вздохнул Джонатан. Хеймдар подошел к Ральфу и коснулся ладонью его груди. Над сердцем принца вспыхнула и тут же погасла серебряная руна. «Эту печать невозможно снять. Теперь все зависит только от него самого. Мне пора. И не ищите Севу, скоро она свяжется с вами», — добавил Хейм и исчез. Я невольно поежилась. Мой контракт до сих пор не развеялся, и Абас упоминал, что Шопот хочет заключить договор еще и с Раймондом. Что же она задумала? «Кстати, а что с нашими цепями?» — встрепенулась. «И слеза?» Трорин вызвал своего брата Дорина. «Он известный ювелир. Лучший из лучших», — ответил Абас. «Он изготовит для тебя украшения со слезой». Будешь носить его, пока артефакт не отдаст тебе всю силу. Его магия постепенно уничтожит плату крови и стабилизирует твой дар. Но мне кажется, что с последним уже нет проблем. По его губам скользнула лукавая улыбка. Ты великолепно справилась с поиском источников. Это не повод расслабляться, — смутилась. Я хочу быть уверена, что дар больше не выйдет из-под контроля. С улицы послышался первый залп салютов. Скоро начнется праздник. «Думаю, вам пора», — произнес король. «А я останусь здесь. Я помогу», — неожиданно заявила Маргана. «Состояние младшего принца все еще нестабильное из-за разрывов на ауре. Моя магия может очень пригодиться». Магия крови, которой владел Ральф, была намного слабее моей, поэтому он не страдал от платы. Но сейчас он слаб, и сила может выйти из-под контроля. Только Маргана в силах погасить его ауру и ослабить этот эффект. Но я была уверена, что она решила остаться по другой причине. Король сильно нуждался в поддержке, И кто, если не истинная пара, может ее оказать? Мяв подал голос Джарван и лапкой указал на ворох личных вещей невест. Лезвие использовал их, чтобы впоследствии превратить девушек в личные источники магии. Кимрики полностью очистили амулеты от черной маны, и теперь было бы неплохо вернуть их законным владельцам. Сая и Вая получили соответствующее распоряжение. Они заберут вещи и разнесут по комнатам, — ответил Абас. Айраунам точно можно доверять?» — насторожилась я. «Они же клептоманы!» «Не переживайте, леди, я проинструктировал своих друзей», — усмехнулся король. «Они ничего не украдут!» Я растерянно осмотрелась. «Кажется...» Ничего не забыли, и можем смело насладиться праздником. Врагов перебили, принцев спасли, поддельных невест из гильдии воров изловили, и их слуг тоже. Принц Джонатан встретился с принцессой Раяной и лично принес извинение, что в целях безопасности ее служанку пришлось заменить проверенным ассасином. Настоящую Луизу все это время удерживали в башне магов. С ней хорошо обращались, и она была в полном порядке. Завтра Луиза вернется во дворец, а затем уедет в королевство нагов вместе с принцессой. «У меня один вопрос», — неожиданно воскликнул Лин. «Если свадебный бедлам окончен и целя королева, можно мы не будем продолжать прикидываться невестами?» Джонатан вздрогнул и выпучил глаза. Похоже, ему не успели объявить, что он уже одной ногой в супружеской жизни. «Можете не переодеваться», — ответил Абас, подхватывая меня под руку. И Раймонду передайте, пусть наслаждается праздником». «Постойте», — встрепенулся Джонатан. «А влюбленных мы оставим одних. Они сами во всем разберутся». Закончил мастер, прыгая вместе со мной в короткий портал.